Матиас. Я мог бы с тем же успехом поговорить с Гердом, с тем лишь отличием, что мы обращались бы друг к другу на ты. Герд на прощании назвал бы меня ослом, а я его идиотом. Полицейские всюду одинаковые, подобраны как по шаблону и говорят одно и то же. Ближайшее окружение. Эта фразочка преследует меня и теперь в машине. Как неприятный, удушливый запах Она стелится повсюду, давит на мозг. Все считают, что я не знал свою дочь, закрывал глаза. Провёл последние 14 лет, а может и того больше, в полудрёме, убаюканный любовью к своему единственному ребёнку. При этом я знаю свою дочь. Знаю очень хорошо. Я с шумом тяну носом и бросаю взгляд в салонное зеркало. Вижу только глаза Ханны и лоб. Эти глаза и лоб могли бы принадлежать Лене. Я мог бы вести её на гимнастику или в школьные подружки. Папа, донеслось бы с заднего сиденья. А может, остановимся и купим быстренько мороженого? Звучит неплохо. Кто платит? Ты должен меня угостить, папа. Я ведь ещё маленькая и не хожу на работу. Ох, а я-то и забыл. Ладно, Лена, в порядке исключение только для тебя. Быть может, однажды и Ханна попросит у меня того же. Дедуль, может, остановимся и возьмём мороженого? Что угодно, отдал бы за этот день. Может, сделаем остановку, Ханна? Я с улыбкой и надеждой смотрю в зеркало. Ехать ещё минут 30. Не помешало бы остановиться и размяться. Что скажешь? Ханна молча смотрит в окно. По обе стороны от дороги тянутся деревья и поля. Прогноз погоды не сбылся. Если час назад небо было чистым, то теперь наползла серая дымка. Жаль, я не могу заглянуть в голову Ханне. Хочется спросить, каково ей сейчас на скорости в 130 км. Пугает ли её такая скорость или наоборот, приводит в восторг? Не терпится ли попасть наконец домой? Но всякий раз, когда мы остаёмся наедине, что-то меня сдерживает, и я не решаюсь спросить её о вещах действительно важных, возможно, из-за страха что-то испортить. Прямо передо мной перестраивается BMW и прерывает мои раздумья. Знак с правой стороны указывает на техстанцию через 5 км. Ну так что, Ханна, я предпринимаю ещё одну попытку. Что скажешь? Остановимся на пару минут? — Лучше не будем делать остановок и доедем до дома, дедушка. — Понял, отлично, — произношу я нарочито бодрым тоном, стараясь скрыть разочарование и сам того не сознавая продолжаю себе под нос. — Пожалуй, и в самом деле глупая идея. Чего доброго кто-нибудь достанет телефон и сделает очередной снимок зомби-девочке. — Что ты говоришь, дедушка? — Что ты совершенно права, Ханна. Отвечаю я громче и снова улыбаюсь ей в зеркало. Лучше поскорее доберёмся до дома. Я вытягиваю шею, чтобы увидеть лицо Ханны целиком. На этот раз она тоже улыбается. Моя Лена. Гермеринг расположен к западу от Мюнхена и считается районным центром, а вовсе не деревней, как называла его Лена всякий раз, закатывая глаза. Возможно, ей казалась немыслимой перспектива тратить по полчаса на дорогу от Гермеринга до Мюнхена. А может, дело в окружении, по-своему уютном и даже при сорока тысячах жителей довольно ограниченном. Мы никогда не говорили на эту тему. Так или иначе, сразу после поступления в университет Людвига Максимилиана она сняла небольшую квартирку в Хайтхаузене возле Изера. Дорога до университета занимала не больше 15 минут, и Лена была счастлива. Само собой, я взял на себя расходы по аренде, хотя Карина настаивала на том, чтобы Лена подыскала себе подработку и вносила часть платы. Или на худой конец сняла комнату в общежитии, но я и слушать об этом не желал. Мне хотелось, чтобы моя дочь могла сосредоточиться на учебе, и никто ей не мешал». Мы с Карин время от времени навещали её в Мюнхене. Нам нравится город, но сами мы никогда не задумывались о том, чтобы перебраться туда. Нам требуется ровно то, что предлагает нам Гермеринг. Домашний уют, ограниченный круг, детские сады, школы, детские площадки, магазины и врачи в непосредственной близости. Идеальное место для семьи. Так мы рассуждали, когда в 80-е покупали участок в недавно сформированном районе. Идеальное место, чтобы растить ребёнка. Не забывай, что Ханна уже в общем-то не маленький ребёнок, заметила Карин сегодня за завтраком. Мне так не терпелось поскорее выехать в Регенсбург и забрать Ханну из центра реабилитации, что у меня тряслись руки, и я едва управлялся с ножом. Карин забрала у меня тарелку с намазанным наполовину и уже разодранным ломтем хлеба. Я был на взводе. Мне оставалось лишь наблюдать, как Карин намазала хлеб маслом и положила сверху кусок ветчины, порезала на две части и со знающим видом пододвинула мне тарелку. «Я в курсе», — ответил я и принялся за бутерброд. Карин отодвинула в сторону свою тарелку, на которой лежал хлеб с джемом, чтобы было куда переться локтями. и сложила кисти у подбородка, как в молитве. Матиас, неважно, где и как она росла до сих пор, пубертатный период рано или поздно наступит и для неё. Ханна кажется такой маленькой для своего возраста. Ты смотришь на неё и забываешь, что перед тобой тринадцатилетняя девочка. Я не стал упоминать, что врачи, с которыми я консультировался, были иново мнения. У Ханны, в отличие от её брата, наблюдается серьёзная нехватка витамина D, что затормозило физическое развитие. Врачи предполагают, что Лена в период первой беременности не получала должного питания, а когда была беременна мальчиком, принимала специальные витамины. Точно сказать трудно, однако маловероятно, что она полностью восстановится. Карин знала бы обо всём этом, если бы ездила с нами на приёмы. Не стал я упоминать и о том, что мне совершенно всё равно, как будет развиваться Ханна и будет ли, что я готов до конца дней принимать её такой, какая она есть, неважно, маленькой девочкой или взрослой женщиной. У Лены тоже был пубертатный период, отшутился я, откусывая от бутерброда. Карин равнодушно кивнула. Да, но и мы тогда были молоды, Матиас. Теперь нам обоим за 60, у нас ломит кости и нервы расшатаны. Да ещё твоё сердце, она покачала головой. У Йонатана и Ханны есть особые потребности. Возможно, им до конца жизни нужна будет психологическая помощь. Я проглотил прожжённый хлеб. Думаю, многое ещё разрешится, Карин. Можем узнать, например, есть ли поблизости специализированные центры, где она могла бы учиться? Тогда нам не придётся раздумывать насчёт школы. Могли бы, Матиас? Они. Где они могли бы учиться? Их двое. Мы говорим сейчас не только о Ханне. Да, да. Я не дал ей договорить. Мальчика это тоже касается. Его зовут Йонатан. Да, Йонатан. Карин склонила голову на бок и прищурилась. «Так значит, у тебя далеко идущие планы? Речь уже не о том, чтобы забрать Ханну на пару дней, чтобы помочь в терапии, ведь так?» «Как я уже сказал, многое разрешится». «Когда ты собираешься открыть контору?» резко перебила меня Карин. Я поднял чашку и отпил кофе, чтобы выиграть время. «Позже поговорим об этом. Пора ехать». С этими словами я поднялся из-за стола и направился в прихожую. Может, мне поехать с тобой? спросила вдогонку Карин, когда я уже доставал пиджак из шкафа. Я обернулся. Карин стояла в дверном проёме, скрестив руки на груди и смотрела на меня с подозрением. Нет, не стоит. Я шагнул к ней, чтобы поцеловать в щёку. Дорога и в самом деле утомляет. Тут ты права. Сворачиваю на нашу улицу. И у меня отчаянно колотится сердце. По обе стороны от дороги тянутся ухоженные дома, разделённые аккуратно подстриженными живыми изгородями. На дверях керамические таблички с фамилиями жильцов. Перед каждым домом небольшой полисадник, и посреди лужайек маленькими островками растут розы или стоят шведские стенки идеальное место, чтобы растить ребёнка. Под конец дорога делает изгиб, и я уже набираю воздуха в грудь и собираюсь сообщить Ханне, что мы приехали, но тут вижу их. На улице перед нашим домом толпа в добрую дюжину человек. Парковки вдоль тротуара заставлены машинами. «Что за...» — вырывается у меня, и я останавливаю машину на некотором отдалении. Ханна приподнимается на заднем сиденье, подается вперед и хватается за подголовник. Что случилось, дедушка? Толпа заметила нас. Головы синхронно поворачиваются к машине, замершей прямо посреди улицы, в метрах в 20 от них. У меня сводит челюсть, плечи напряжены, всё тело как-то болезненно деревенеет. Пальцы с такой силой вцепились в руль, что белеют костяшки. Я задерживаю дыхание. Дедушка, что это за люди? Стопня вздрагивает над педалью акселератора. На мгновение возникает соблазн просто вдавить педаль в пол и врезаться в толпу, и вот он, долгожданный покой. Дедушка в голосе Ханны уже нет привычной монотонности, и кажется, она вот-вот расплачется. Разве вы не видите, что пугаете ребёнка? Хочется мне заорать, однако не следует пугать внучку ещё больше. Нетрудно догадаться, что перед домом столпились журналисты. Мне удается разглядеть планшеты и фотоаппараты, и даже камеру с микрофоном. Женщина с рыжими волосами отделяется от толпы и делает несколько неуверенных шагов к машине. «Будь же ты проклят, Рогнер!» — цыжу я сквозь зубы. Впрочем, вряд ли Ларс Рогнер сейчас среди них. Но я готов поспорить, что он кого-нибудь подослал». хотя бы эту женщину в синем плаще медленно, но неотвратимо она приближается к нашей машине. Как кто из толпы следует её примеру, теперь нас разделяют метров 10. Ханна, произношу я как можно спокойнее и одновременно не сводя глаз с журналистов, одним движением стягиваю пиджак и забрасываю назад. Ложись на сиденье и спрячься под пиджаком. Ханна без лишних вопросов отщёлкивает ремень, на всякий случай я всё же бросаю взгляд на заднее сиденье. Ханна послушно свернулась под моим пиджаком, но её белые локоны остаются на виду. Я подтягиваю пиджак, чтобы ничего не было видно, затем разворачиваюсь, берусь за рулевое колесо и аккуратно трогаюсь. Сердце готово выскочить из груди. Нас отделяет от журналистов не более 5 м. Кажется, они вот-вот обступят машину. Мне представляется, как женщина в синем плаще бросается на капот, в то время как её коллеги дёргают двери, стучат по стёклам и кричат. Но я ошибаюсь. Когда я подъезжаю, толпа расступается и даже отходит на безопасное расстояние. Я без проблем подкатываю к дому и правой рукой жму на кнопку дистанционного управления, которая приводит в движение ворота гаража. «Не высовывайся, Ханна. Я дожидаюсь, пока ворота полностью опустятся за нами и только потом глушу мотор. Кажется, впервые за эти несколько минут я сделал вдох». «Всё хорошо. Я разворачиваюсь и освобождаю Ханну из-под пиджака. Мы справились». Ханна садится и моргает. Я открываю дверцу и Выхожу, после чего помогаю выйти Ханне и достаю из багажника небольшую сумку, которую для неё собрали в центре реабилитации, вещи из детского фонда при клинике. Надо будет съездить за покупками, в идеале завтра же. Не хочу видеть свою внучку в поношенной одежде посторонних людей. Тяжёлая железная дверь ведёт из гаража в дальнюю часть прихожей. Там нас уже дожидается Карин, лицо у неё мертвенно-бледное. Слава богу, произносит она с облегчением, когда замечает Ханну. Всюду царит непривычный полумрак. Карина опустила ставни по всему дому, чтобы уберечься от любопытных взглядов. Теперь она опускается на четвереньки перед Ханной, но продолжает смотреть на меня. "Полдня пытаюсь до тебя дозвониться. Как это могло случиться?" В её голосе сквозит истерика. "Откуда взялись здесь эти люди?" Откуда они узнали, что ты привезёшь сегодня Ханну? Как нам теперь быть? Для начала не волноваться, отвечаю я и примирительно поднимаю руки. Не волноваться? Ты как будто и не видел, что там творится. Я это улажу. Интересно, каким образом? Мы не можем даже обратиться в полицию, чтобы избавили нас от этих людей. Ни один из них не ступил ногой на наш участок. Ты же помнишь, как это было, когда они осаждали нас из-за Лены, пока они слоняются по дороге им ничего нельзя предъявить. Это общественная территория. Карин протягивает руку и указывает в направлении двери. Они могут целый день там стоять, и никто им слова не скажет. Карин, я киваю на Ханну. Та по-прежнему стоит перед ней неподвижно и молча. Карин вздыхает и наконец-то переключает внимание на внучку. Здравствуй, Ханна, и улыбается. Хорошо, что ты наконец приехала. Ханна не реагирует, и Карин снова переводит взгляд на меня. Вид у неё несколько беспомощный. Я собираюсь что-то сказать, чтобы растопить лёд, но тут Ханна сама поворачивается ко мне. В её глазах читается разочарование. Дедушка, мы же не собирались делать остановок. Нет, мы Запинаюсь. Мы приехали, Ханна. Мы дома? Ханна кривит рот. Но это вовсе не мой дом, дедушка.